Глава шестая. Нафига Козей боял. Папа, зачем ты встал? Ну что ты как маленький, а? Тебе же профессор все объяснил. Ну что ты со мной делаешь? Успокойся, Надя, я на минутку. Позови Костю. Уже позвала, он завтра прилетит и сразу к нам. Откуда прилетит? Из Иркутска. Чего это он там забыл? Папа, я же рассказывала, что он на Байкале с друзьями. Ты не помнишь? Помню, Надя. Все я помню. Помоги мне прилечь, пожалуйста. Я когда-то читал, что перед смертью люди практически не спят. Будто им жалко времени. Якобы они хотят многое успеть, насмотреться, попрощаться. Чушь! На что тут смотреть? С кем прощаться? Побыстрее бы уже. Которую ночь не сплю. Днем как в сурок, как вечер, так и глаза в потолок. Может, это что-то из вампирства? Где-то у меня было что-то по этой теме. В просторной комнате, напоминающей кабинет и библиотеку одновременно, Незаметно в углу у огромного окна стояла кровать. По довольно большой тумбе у изголовья, по небрежно расставленному неподалеку стульям, без труда можно было определить, что сооружение это стоит тут недавно. Заметно было, что все это временно. Чувствовалось, что кабинет, входя в положение своего хозяина, как бы терпит нарушение многолетних традиций. Он видал много этот кабинет. За этим столом кто только не сиживал. И хозяин, сделавший это место своим убежищем, не всегда был таким, как сейчас. Посмотрите, вот с кровати встает человек. Разве это он? Разве это всесильный Вадим Михайлович? Вадим? Вадик? Разве это совершенно лысая, огромная голова на уродливом, рыхлом теле, то самое секретное и могучее, чем было много лет? Почему он опять не спит? Вот снова пошел к столу. Зачем? Путь к столу от кровати не близок. Целых двенадцать шагов. Не к чему торопиться. Ночь длинная. Четыре шага. Так, постоим. Какая ночь, какая луна. До балконной двери три шага, но оттуда до стола десять. Значит, пять шагов лишних. Смогу? У него всегда вызывало раздражение необходимость менять планы. Любая мелочь, будь то не вовремя заданный вопрос, когда он выходил из дома, или отсутствие чего-то из еды, если он набетил это съесть, выводили его из себя. Однако, если приходило в голову менять планы по собственной инициативе, тут он к себе прислушивался очень внимательно. Посвятив лет 15 своей жизни работам по вопросам зомбирования, он ощущал физическое удовольствие от осознания своей силы. Возможность вот так ни с того ни с сего взять и изменить намеченный маршрут вызывала у него восторг. Вот и сейчас он помедлил с минуту, шумно выдохнул и легко сделал три шага к окну. Ночь нежна. Откуда это? Усаживаясь в глубокое кожаное кресло, подумал он. Сейчас июль, самое благодатное время в Подмосковье. Луна, звезды, очень красиво. Тишина. Как же ему не хватало тишины и одиночества всю его жизнь? Когда-то он понял, что его стремление к тишине неосуществимо и придумал тишину себе сам. С его способностями это было несложно. 90% того, что он делал в жизни, не требовало от него практически никаких усилий. Так было и с тишиной. На встрече или на совещаниях ему было достаточно трех минут, чтобы ловить тему, после чего можно было отъезжать. Он именно так это и называл. Мысленно оставлял в помещении сынишку Костю или дочь Наденьку, а иногда и любимую собаку. Сам же садился за руль старенькой Победы и уезжал. Он колесил по лесам и полям, иногда останавливался у какой-нибудь речушки и купался. Вода была прохладной и бодрящей. Наплававшись, выходил на берег и растягивался на песке. У соседей заваялась собака. Ей откликнулась другая. Столповских поморщился, прикрыл усталые веки и отъехал. Оставлять за себя было некого, да и не нужно. Лунный свет освещал его сгорбленную фигуру, буквально растекающуюся по креслу. Правая рука безвольно свисала, пальцы на ней едва шевелились, как бы ища кого -то. «Он хочет погладить свою собаку», — подумал Столповский. «Хотя что значит он? Это же я. Что это за булгаковщина такая? Прям пунти-пилат, ни больше, ни меньше». «При чем здесь пилат? Ну, похоже-то как. Неужели это знак?» Вадим задумался, перелетел немного поближе к фигуре в кресло, завис сбоку, затем подлетел к балкону и плавно соскользнул на пол в каком-нибудь метре от сидящего. Он присел на корточки, как любил делать это в детстве, и с любопытством смотрел на фигуру. Тем временем произошли изменения. Правая рука вернулась на подлокотник, подбородок, еще мгновение назад, безвольно свисавший на груди, выпрямился. Фигура открыла глаза, и в них, как в зеркале, Вадим увидел себя. Он погрузился в этот взгляд, стал частью его, и вместе с этим невероятным потоком энергии он увидел восьмилетнего мальчика, сидящего напротив, скрюченного старика в свете луны. Глаза мальчика были озорными и веселыми. От него как бы веяло свежестью. Ему захотелось вернуться на сторону этого симпатичного мальчишки, быть частью его, смотреть на фигуру с этим неподдельным любопытством. И это удалось. Теперь он увидел только пару темных, можно даже сказать, черных глаз, которые, не мигая, смотрели на него. Страшной не было. Напротив, чувствовалось в этом взгляде покой и мудрость. — Ты уходишь от нас? — спросил Вадим. — Да. — И почему мы встретились вот так, друг напротив друга? Разве мы не были всегда одним целым? — Ты прав. Мы сейчас одно целое. Видишь, насколько я взрослее и старше? Это прожитое. Ты же — то немногое, что осталось в нас. Та энергия, которой едва ли хватит на пару недель земной жизни. «Тем не менее, посмотри, мы по-прежнему чисты. Это удивительно. Здесь нет ничего удивительного. Мы же всегда думали об этом часть. Всегда. Ты помнишь?» «Помню. У нас практически не осталось здесь дел. Вот только...» «Коконы». «Да, именно они. Пожалуй, это последнее дело. Ты думаешь открыть ему правду?» «Да. Пришло время. Он все правильно поймет. Мы же с тобой знаем, что в этом мире случайностей нет. Он прилетает завтра, я помогу тебе». «Но ты уверен, что у нас нет больше других дел?» Старик покачал головой и закрыл глаза. Костя Столповский, двадцатилетний юноша весьма заметная внешность, с рюкзаком за спиной шел по дороге старого дачного поселка. Высокого роста, стройный, в щегольских очках тонкой оправы он привлекал внимание. Легкая спортивная походка, прямой взгляд голубых глаз, улыбка, как бы блуждающая по лицу. Все это не оставляло равнодушным девушек. С таким парнем хотелось дружить, спать, жить. Такому хотелось говорить что-нибудь умное, рожать ему детей, ждать из странствий. Красавчик одним словом. Последние минут пять он шел вдоль зеленого трехметрового забора. Лет двадцать назад присутствие этого фортификационного сооружения в правительственном поселке едва ли было возможно. Теперь уже все было по-другому. Подобными заборами были обнесены все особняки. Разве что этот был уж больно высоким и отгораживал собой очень приличную территорию. Лишь только Костя поравнялся с воротами, в стене открылась неприметная дверь. «С прибытием, Константин!» «Здравствуйте, Алексей Михайлович!» Крепкий мужчины лет пятидесяти и юноши пожали друг другу руки. Сколько помнил себя Костя, Амин, так между собой звали начальника охраны отца, был рядом. В детстве он называл его дядя Амин. Позже, когда тот стал заниматься с ним единоборствами, звал Сенсей. Сейчас а просто дядь Лёш. «Как тут у вас, дядь Лёш?» «Нормально, Костя, воюем. Как батя. Сам увидишь». Заждался он тебя, каждый день спрашивает. Изменился он очень. Мы же месяц назад виделись, с удивлением посмотрел на Амина кость, Поэтому и предупреждаю. Они шли по асфальтовой дорожке через небольшую рощу к дому в глубине участка. Чего на машине не поехал? Да неудобно было. Компания была, все на электричке, а я на Мерседес. Что, я жук? Ну и правильно. Я, в сущности, так и предполагал. А машину послал на всякий пожарный, как говорится. На крыльце показалась Надя. В легком летнем сарафане, загорелая с густыми темными волосами, собранными хвостом, Костя, перепрыгивая через ступеньки, выскочил на крыльцо, подхватил сестру и закружил. Та засмеялась. Поставь где взял, братец, раздавишь. Он бережно опустил ее, провел рукой по волосам и улыбнулся. Как ты тут справляешься? Справляюсь, тихо ответила Надя. Пойдем отца будите». Подойдя к дверям кабинета, они остановились. В детстве они ненавидели эти двери. За этими дверьми скрывался их отец. К нему то и дело приходили люди. Они что-то обсуждали. Двери эти были как бы часовыми, границей между ними и отцом. Ненавидели они их настолько, что Костя как-то нацарапал гвоздем слова из трех прямо на самом видном месте, в большой медной ручке. Скандал был вселенский. На следующее утро отец позвал Костю в кабинет. Он молча взял газету и стал сворачивать из нее пилотку. Костя, а ему было тогда лет девять, смотрел, как в руках отца лист бумаги превращается в головной убор и не мог оторвать глаз. «Принеси пионерскую правду», — сказал ему отец. Мальчик упрометив бросился из кабинета и уже через минуту вернулся с газетой в руках. Отец осматривал свое произведение, остался доволен и взял в руки пионерскую правду. Газета была меньшего размера, чем правда. Пилотка, соответственно, тоже получилась меньше. «Надевай», — протягивая красивую пилотку сыну, сказал Столповский. Сам же нахлобучил свою пилотку на голову, причем на манер треуголки. «Пошли». Они вышли из кабинета. В стороне стояла табуретка, уставленная баночками и какими-то непонятными инструментами. Закрыв дверь в кабинет и подстелив газеты, отец долго объяснял Кости предназначение всех этих принадлежностей. Затем они вдвоем аккуратно стали снимать краску с участка двери, на котором было накорябано то самое слово. Кости было ужасно стыдно. Сняв краску, принялись затирать это место. Потом в ход пошла шпаклевка. Они ремонтировали дверь четыре дня. Шпаклевка должна была подсохнуть. Потом отцу показалось, что получилось неровно, и они шпаклевали заново. На четвертый день, когда участок двери был покрашен, и невозможно было определить, где, собственно, было нацарапано то самое слово, они стояли и любовались на свою работу. — Сколько тебе понадобилось времени на твои художества? — Прости, пап, мне очень стыдно. — Я тебя прощаю, но хочу, чтобы ты запомнил. «Не только то, что исправлять ошибки труднее и дольше, чем их делать, но и более важную вещь. Любую ошибку можно исправить. Запомни, любую». Он потрепал его по макушке и добавил. «А на меня не обижайся, просто у меня работа такая. И много у меня работы. Вот вырастешь, будешь мне помогать. Чаще будем видеться. Хорошо?» Таким был его отец. Они негромко постучали в дверь. «Входите!» — раздался громкий уверенный голос переглянувшись недоумённо, вошли. Вошли и обомлели. За письменным столом, заваленным бумагами, сидел отец. Чисто выбритое лицо, роскошная белая рубашка с закатанными рукавами. Он энергично выскочил из-за стола и пружинистым шагом направился к детям. «Пап, ты что, выздоровел?» — недоумевая протянула Надя. «Конечно, нет», — весело сказал Столповских и обнял их. «Костя, ты завтракал?» «Нет, пап. Кофе только пил, я в шесть утра прилетел и сразу сюда». «Вот и прекрасно! Наденька, кормить ты нас будешь? Давай, зови, когда будет готово!» Удивленная Натя кивнула и вышла. Вадим Михайлович изменился в лице, набежали морщины, он молча указал на кресло, а сам сел напротив. Помолчали. «Кость, я очень рад, что ты приехал и застал меня». Он сделал нетерпеливый жест сыну, означавший «не перебивай» и продолжил. «То, что я тебе буду сейчас говорить, навсегда останется между нами. Это наша тайна. Когда я уйду...» она станет твоей и ничьей больше. Пап, ну что за таинственность? Кося, не перебивай. Я тяжело болен. Давай будем экономить время, окей? Okay? Прежде всего, необходимо рассказать тебе нечто семейное, приоткрыть, так сказать, завесу над тайными извилинами крови и генов. Я мог бы этого не делать и унести это с собой, но что-то мне подсказывает, что ты должен об этом знать. Мой сын, первенец, умер при родах. Так получилось. Роды были тяжелые, мать еле спасли, Я подумал, что она не заслужила такого потрясения. В тот день рожала еще одна женщина. Ее привезли на скорой помощи. Обычно в той больнице рожал только высший свет, но тут система дала сбой. Так бывает. Редко, но бывает. Эта женщина родила чуть ли не по дороге в операционную. Наверное, поэтому ее и не успели никуда перевезти. После родов, часа через три, она вышла из палаты и исчезла. Представляешь, просто исчезла. Из охраняемой больницы четвертого управления исчезла среди бела дня. Никаких следов, ни имени, ни фамилии, ничего. Я сидел угла врача в кабинете, когда ему доложили об этом. Милейший был человек, царство ему небесное. "Видишь", сказал он мне, наливая коньяк. "Ты тут убиваешься, а некоторые рожают и поминай, как звали". Мы выпили. И тут мне пришла в голову эта мысль. Я попросил отдать этого мальчика мне. К моему великому удивлению, все это устроилось самым легким образом. Тогда я принял это как знак судьбы. Долгие годы, используя все свои связи и возможности, пытался прояснить родословную своего сына, но тщетно. И тогда я понял, то был не случай. Так и должно было быть, кость. Так оно и произошло. Наступила пауза. Первым очнулся кость. Папа, я все понимаю. Ты не мог мне этого не рассказать. Но ведь это ничего не меняет. Тем более, что, как ты говоришь, это не случайно. Абсолютно верно, сынок. Сейчас это ничего не меняет. И все же ты должен знать, что, вероятно, у тебя существуют родители, кровь которых и гены в тебе. Тебе предстоит большая жизнь. Порой ты будешь чувствовать себя одиноким. Возможно, понимание этого придаст тебе силы. Теперь о главном. Костя, я не думал, что мне придется говорить с тобой об этом, но, увы, мне действительно осталось не более двух недель. Для того, чтобы ты понял меня, нам придется начать с биотехнологий. Стало смеркаться. Они говорили весь день, не вставая с кресел, не переменив поз. Надя пыталась заглянуть в кабинет, пригласить к завтраку, потом к обеду, но всякий раз останавливалась у двери, не решаясь ее открыть. «Завтра я сделаю тебя владельцем компании Валтер на Кипре. Через три дня переведу и саккумулирую 77,86% акций Череповецкого комбината в твоих руках. После похорон ты улетишь в Англию продолжать образование» вернешься через три года и поселишься в Череповце. И будешь ждать. Слышишь? Я не знаю, сколько тебе придется ждать. Год, два, всю жизнь. Возможно, ты умрёшь и не дождёшься. Тогда поручишь это своему сыну. Понял? Занимайся металлургией, модернизируй производство, вытесняй бандитов. Главное, помни, нафига козе баян. Храни его, как зеницу окон. Это не мое и не твоё. Это вообще никому не принадлежит. Просто храни. Сейчас там бандитский капитализм. Все растащили, зарплаты не платят и так далее. С этим ты справишься. Главное, что под видом суперсекретного объекта охраняется корпус институт. У комбината договор с частным охранным предприятием. Договор заверен и согласован со всем, с кем нужен. Никто не знает, что там внутри, кроме Груздева и Титова. Первый умер, за вторым надо присматривать, но это несложно. В свое время мне удалось зомбировать его, и я передам тебе коды. После моей смерти Амин переедет в Череповец, возглавит структуру охраны и будет тебя ждать. Официальная версия состоит в том, что якобы после неудачного эксперимента здание загрязнено, вследствие этого законсервировано. Необходимые продукты, медикаменты и прочее подаются через специальную шлюзовую камеру. Папа! И что ему по-прежнему 30 с небольшим лет? Не знаю, Кости. Он совсем не изменился за эти 20 с лишним. Удивительно, что и Галина совершенно не изменилась. Последний раз я был у них год назад. Мы мило побеседовали с Галиной, я взял кое-какие анализы. Поразительно, но все физиологические показатели соответствуют здоровой женщине 30 лет. Вот так-то. У меня были другие планы, батя. Опустив голову, сказал Константин. Я знаю, сынок, знаю. Мне очень больно говорить тебе все это, но ты должен понять. Даже не понять, а почувствовать, что это твое дело. Мне нетрудно поручить быть хранителем другом. Есть надежные люди, которые сочтут за честь Но в нашем мире нет случайностей, ты уж мне поверь. Прислушайся к себе. Я думаю, что в самое ближайшее время ты станешь получать подтверждение правильности нашего с тобой решения».